17. Артем. На этом празднике жизни они были чужими, всего лишь рабочими сцены, принимающими участие в подготовке праздника. Своими на нем были только афганцы. На центральной площади кишлака собралась толпа народа, все мужское население кишлака. Кругом шныряли нагловатые пацанята. Они без боязни подходили к машинам, корчили рожи, кричали солдатам. «Эй, шурави, час есть! Патрон давай, автомат давай!» Борзоватой была местная детвора. Чуть зазевается солдат, чертенок уже на броню лезет, тянет за ремень оружие, нагло смеется в глаза. Если вовремя не осадить, запросто вытянет магазин из разгрузочного жилета или еще что-нибудь стырит из того, что плохо лежит. А попробуй хоть слегка шлепнуть по обнаглевшей руке тут же в крик. Глаза сверкают, норовит толкнуть, ударит солдата, понимая свою безнаказанность когда один из бойцов оттолкнул ногой взбиравшегося на машину паганца, тут же нарвался на злобный окрик замполита. «Ты что ж делаешь? Ты ж советский солдат! А советские солдаты с детьми не воюют! Еще раз увижу, на губе сгною!» Замполит батальона был, безусловно, центральной фигурой этого действия. Как только машины остановились на площади, заполненной заранее согнанным народом, Он лихо, словно каждый день только этим и занимался, спрыгнул с брони и пошел к группе стариков, старейшин шлака, заранее протягивая руки для приветствия. «Хубасти, бахурасти!» Польщенные старики протянули навстречу ему свои худые, почти черные от загара руки. Подержались обеими ладонями за запястье русского друга, поприжимали руки к сердцу. «Хуб, бессер хуб!» Неслось то с одной, то с другой стороны. Кроме этих стандартных слов местного приветствия «хорошо», «очень хорошо», замполит знал только несколько грязных ругательств, но сейчас они были не к месту. На том и закончилась бы беседа со старейшинами, если бы не подоспел на помощь боец-таджик, свободно разговаривающий на местном наречии. Собственно, договариваться было особо не о чем, все вопросы были заранее урегулированы во время нескольких визитов стариков в крепость, Местные партийные руководители также не оставались в стороне, тщательно подготовили почву для мероприятия. Теперь требовалось только произнести небольшую пламенную речь перед кишлачным людом, да сбросить с грузовика мешки. При помощи переводчика замполит бодро выступил, особенно напирая на крепкую дружбу двух братских народов и постоянно вкрячивая в русскую речь местное «Дустани Азиз». Самым интересным и полезным было бы отмечать реакцию самих азизов, темных от природы до да от палящего солнца, ничего кроме работы на своих делянках, не знающих людей. Они-то как раз слушали внимательно, принимая речь оратора за чистую монету. Будут вспоминать слова о крепкой дружбе гораздо дольше, чем есть подаренные русскими рис и муку. Там, где людям не забивает голову пропаганда, где нет средств массовой информации, Человеческое слово значит очень многое, а слово, произнесенное перед собранием людей, вообще становится тверже камня и стоит дорого. Наверное, сказанные замполитом слова становились для этих неграмотных работяг чем-то вроде ленинских апрельских тезисов для ортодоксального коммуниста. Замполит это быстро почувствовал, умерил тон, стал говорить проще и резоннее. Под конец добавил, что с ними приехал доктор, к которому любой человек может обратиться и получить лечение бесплатно. Он кивнул в сторону медико-прапорщика, который, привалившись спиной к башне БТР, был очень живописен в своей новенькой щеглеватой летней форме, красиво выгнутой панами и зеркальных солнцезащитных очках с местного базара. Дальше мероприятие пошло само собой по сценарию, расписанному зомполитом. Солдаты сбросили на землю мешки, старейшина распорядились, тощие работяги под присмотром местных партийцев потащили мешки в сарай, занятый парт-ячейкой под штаб-квартиру. Русских гостей пригласили на чай. Пошел командир батальона с собственным переводчиком и замполит в сопровождении небольшой группы солдат, которым предстояло нести караульную службу во время чаепития начальства. На площади возле импровизированного стола из двух картонных коробок столпилась кишлачная беднота, выпрошивая у медика пачки таблеток. Медик пачки не отдавал, пытался, выяснив через переводчика симптомы, ставить диагнозы и подбирать под них медикаменты, следя, чтобы таблетки принимались сразу. Невдомек ему было, что ни один из больных лечиться не собирается. Для лечения недугов имеются более эффективные методы, передающиеся из поколения в поколение местными знахарями. Таблетки же были нужны именно в пачках, иначе на базаре не продашь. Артем ничего из происходившего на площади не видел. БМПшка, на которую он попал, проскочила кешлаг и встала в оцепление метрах в ста от окраины. Не слезая с брони, солдаты осматривали окрестности. Зеленые поля пшеницы, изрезанные сетью маленьких хорычков, и отроги «Черного хребта» километре на восток. Волнительное ожидание приключения постепенно притуплялось. В своих действиях Артем ориентировался на дедов, и, судя по их беззаботности, никакой внезапной опасности не предвиделось. Первые полчаса он настороженно фиксировал выбранный самостоятельно сектор наблюдения. Затем стало скучно, и он принялся оглядываться вокруг расширив сектор до 360 градусов. Еще через полчаса он окончательно заскучал и стал все больше останавливать взгляд на дороге к кишлаку. Подсознательно ожидал команды на отход, надеялся, что покажется на этой дороге кто-нибудь из командиров махнет рукой, приказывая им занимать место в колонне. Солнце, между тем, поднялось уже довольно высоко, припекало по-летнему. По-афгански летнему жгло сквозь хбшную ткань. Артем все ниже надвигал на глаза Панаму и склонял голову. Голоса солдат, расположившихся рядом на броне, доносились до него все глуше, словно издалека. Зато на передний план звукового оформления нагло вылезала перекличка висевших высоко над полем печук. Дышили с тревожимых ветром хлебов. Глаза закрывались сами собой и в какой-то момент он перестал бороться со сном. — Эй, воин, припух совсем, салага. Хорош спать, трибунал проспишь. Колпаки, глядь, совсем оборзели. При дедушках спят на боевых. Подъем, душара. — Не, пацаны, засекай. Он не колпак уже, черпаком стал. А все так же по-колпацки массу давит. — Давай подъем, скотина. Слетел с брони и айда в кишлак. Принесешь дедушкам камкам -кам чарса. «У пацанов местных возьми!» От подзатыльника Артема вправду чуть не слетел с брони, но удержался и даже успел подхватить сбитую с головы панаму. В к не хотелось, не потому что страшно было. Он предчувствовал, что не добудет Чарса, поскольку нечего было предложить на обмен. Не патроны же отдавать. Любой колпак в батальоне знал, что это недопустимо. Идти, однако, и не пришлось. Когда Артем уже собрался прыгать на землю, его внезапно остановил один из дедов. «Сиди, не рыпайся, сам пойду, ноги разомну. Пошлешь такого долбака, сам не рад будешь. Обязательно залет получится, отвечай потом за тебя». Спрыгнув с машины, дед направился к кишлаку напрямик через зеленеющие поле. Остальные, забыв об Артеме, лениво наблюдали за удаляющейся фигурой бойца. Никто уже не смотрел по сторонам. Всем было наплевать на службу. Даже наводчик-оператор БМПшки уселся на броню башни, оставив свою оптику. Видимо, перспектива курнуть дури благотворно действовала на компанию дедов. Артем больше их не интересовал. Между тем ушедший боец достиг кишлака, пошел между глухих дувалов усадеб и вскоре скрылся из глаз за поворотом улицы. Бойцы отвернулись от кишлака и, замерев в живописных позах охотников на привале, принялись оглядывать предгорье. Артему было хорошо и спокойно. От полученной встряски он окончательно проснулся. Спать больше не хотелось, так что можно было вплотную заняться выполнением служебных обязанностей, наблюдением. Впрочем, за кем и зачем тут наблюдать? Спокойствие и безмятежность лежали над долиной. Только из кишлака доносились звуки восточной музыки. Мегафон БТРа усиливал песни из индийских фильмов с магнитофонной кассеты. Вокруг резвилось лето. Сильный, но теплый и ласковый ветер нес запахи травы и разогретой пыли. В синем без единого облачка высокогорном небе звенели птицы. Нестерпимо для глаз сияло золотое солнце. Горы вокруг еще зеленели по склонам молодой травой особенно живописно оттеняющие мрачные черные осыпи восточных отрогов. Напротив, на юго-западе, километров за пять отсюда, вздымалась другая гряда, казавшаяся с такого расстояния отвесной, словно нарисованной на картоне. Однако, вглядевшись, можно было легко различить полого уходящие вперед складки небольших параллельных хребтов и затененные ложбины между ними. Черные хребты смотрелись почти вертикальными линиями, особенно центральной, расположенный точно напротив наблюдателя. Но небольшой наклон лежащих справа и слева от него давал представление об их уклоне. Так что ощущалась громадная протяженность этих складок на пути к горному узлу. Чем-то они напоминали уходящие в гору дороги, сходящиеся вдали в одну точку. Но самого места их схода увидеть было невозможно, потому что на двух третьих общей высоты эти дороги скрывались под снегом. Выше почти уже не было теней, одна сплошная белизна бесконечно огромных снежных пустынь. От этого зрелища просто дух захватывало. Но для Артемьева все величие сложилось в простую и отчетливую мысль заклинания. «Только бы не туда! Не нужно туда нас посылать!» Это страшно далеко, и холодище там наверняка похуже, чем даже в самый лютый мороз тут, в долине. Пожалуйста, сделайте так, чтобы моя нога не ступала по тем склонам. Не дойти мне туда. Не только мне, никому из нас не дойти. Да и душманов там наверняка видимо-невидимо. И что сможем там сделать мы, если со всего батальона в такой поход соберут от силы человек пятьдесят? Дрова. Дрова там из нас сделают. Верняк, там душман на душмане сидит и душманом погоняет. Оторвавшись, наконец, мыслью от тех гор, он снова осмотрел долину. Вот где была благодать. Тихо, спокойно, тепло, красиво. На черта здесь нужна война. Вообще, кому и зачем это нужно воевать тут? Что им тут делить? Жили бы спокойно, работали на своих полях, собирали урожаи. Зачем вам наш социализм? Пойди уж 50 веков, живут без него и радуются. Так нет, принесла нас сюда нелегкая. Лезем со своим уставом в чужой монастырь. чего добились? Почти пять лет война идет, а конца края ей не видать. Деды наши за четыре года от Москвы до Берлина фашистов догнали, и там в Берлине придавили. А мы тут колупаемся с горсткой душманов, и не можем выкурить их с горных перевалов. Непонятно. Наверное, если бы действительно хотели, давно бы прихлопнули. А раз не прихлопнули, значит что-то другое в планах. И вообще он давно уже призадумался о том, что все их действия сильно смахивают на борьбу с партизанами. А если так, дело плохо. А из истории он хорошо помнил, что партизан практически невозможно победить. Такая вот грустная действительность открылась ему в тот день возле дружественного кишлака Кульдашт. Да и кишлак этот, как и соседние Ганда Чешма и сам Бахарак, были дружественными, скорее всего, по неволе. Не будь в крепости четырех 122-мм гаубиц и пары машин Града, способных за несколько минут взрыхлить эти кишлаки как грядку картошки, Фигба, они сейчас спокойно сидели здесь на машине, расслабившись и покуривая сигареты.